Глава 16. Косяк и прочее. Что касается будущего рэпа, я думаю, что он станет обязательным требованием для всех же клубов, для черных и многих белых, чтобы свободно владеть некой формой языка. Нельсон Джордж, Мьюзишн Магазин, 1980 год. Я помню, что привлекательная женщина была просто музой, Великие записи были косяком. Затем все, от кроссовок без шнурков до бейсболок, сдвинутых на бок, было фреш свежим. На какое-то время вещи становились ступид и даже ступит фреш, которые могли также быть дев, когда они не были доп. Иногда, когда ты по-настоящему хотел, чтобы люди верили в то, что ты сказал он the strength», удостоверяла твою заинтересованность, хотя word is bond, и в крайнем случае word могло сработать, когда ты хотел быть лаконичным. Word было однажды усиленным заклинанием, что ты был dropping science, Когда ты был in effect, ты был по-настоящему large. Женщине или запись всегда got me open, но в тот момент я пишу, что они... Лучше были джигги, если я хочу, чтобы на них обратили внимание. Язык хип хопа особенно активная подгруппа афроамериканской лингвистической традиции, означающие моменты, и прошедшие слова уходят вместе с вышедшие из употребления одежды закрытыми клубами и неверо невероятными карьерами в своей э, краткости. Дистанция, пройденная от The Funky Four из That's the Joint до Getting a Jiggy with It Уилла Смита охватывает историю рэпа на записи и быстрое путешествие этой культуры от культового пункта до развлекательного удобства что так много этих слов и фраз звучат древними и даже причудливые шоу, с помощью которых мы открыли новую эру хип-хопа, единое, которое охватывает самые современные ностальгические артефакты. На нью йоркское радио Grandmaster Флэш и Cool DJ Red Alert вели полуденное олдскульное радиошоу, в то время как в Лос-Анджелесе Кертис Блоу вел ночное шоу и составлял историю рэпа на трех CD. Как продюсер на НБО комедийных шоу Крис Рока в 1997 году, я привлек к работе фрэш для службы в качестве музыкального директора и был доволен, какую любовь получал флэш, когда его представляли аудитории, присутствующие в студии. Wild Style, как домашнее видео, и CD-музыка было переиздано экспертами старых записей Reno, завет для растущего очарования прошлым хип-хопом. Спустя 20 лет определяющие границу хип-хоп, танцы, искусство и музыку использовались ссылки для того, чтобы дать настроение прошлого и освежить память «Rapper's Delight», исполненная взрослой белой женщиной в части юмористических номеров «The Wedding Singer» в фильме 1998 года, поставленного в 1986 «Adidas» в «Три полоски» стал крутой модной заявкой для неработающих моделей, и брекеры стали работать снова в музыкальных клипах «Mariah Керри «KRS One», и других, как знаки солидарности с корнями хип-хопа. Конечно, большой рывок в создании хитов Паф и в середине 90-х был основан на многих рифах, взятых от более ранних хип-хоп эрах, вид немного погруженный в ностальгии, одетой в новую музыку. Хотя хип-хоп все еще сопротивляется тому, чтобы стать музейным экспонатом, как стали джаз и сол шестидесятых, как плотен, продолжает самовоспроизводить себя и с каждым новым поколением становится более корененным и строит новые взаимоотношения, например, социальное разобщение и пропасть между Бапис и Би-Бойс была полностью уравнена жаждой прибыли. Сильвия Роне, продукт бизнес-школы Вартон из Пенсильвании, бывший долгое время ветераном бизнеса записей и как президент электроафроамериканской глава компании высшего рейтинга в индустрии, наслаждалась наиболее успешными для нее годами в 1997 году, агрессивно подписавший и продвигавший хип-хоп R&B миссии «Мисс Дина Эллиот», не похожий на предыдущее поколение чернокожих глав компании Которые покинули лодку хип хопа, Рона вернулась в этот основавшийся Вирджинии талант с полной приверженностью своей компании доверие тому, что ее эксцентричные чистые записи, немного приправленные английским джангл битом, имеют такое же право, чтобы быть саундом молодой Америки, как ведущие рок-группы исполнителей кантри-баллад, объединенные Бап и Бибоев, очевидно, также из других областей, хотя Куинси Джонс задумал вайб, Это Кейт Кринс Кейл, чернокожий выпускник бизнес-школы Гарварда, который ведет операции повседневных дел. Публикация хип-хоп-журнала это не совсем то, что ожидали черные парни и черной MBA, когда они перешли в бизнес-школу в 60-х, но Клинскел, который стал издателем своего собственного журнала для успевающих чернокожих американцев, Urban Profile, до того, как присоединиться к вайб символичен по синергии между афроамериканской уличной культурой и черным, стремящимся к верхам мобильным классом по всей индустрии и стране. Наверное, это не кампус колледжа в пригороде, в котором некоторые его американские студенты не включены в различные энтрепренерные культурные предприятия, завязанные на хип-хопе. Но, как всегда, инновации в культуре приходят прямо с улицы. Мастер П. Перси Миллер. Бывший уличный карманник и бросивший учебу в университете Хьюстона стал МС страны рэп-магнатом, продающим сотни тысяч записей с тех пор, как он открыл свою операцию «No Limit» в 1990 году. Его самопроматированная и самофинансированная «Ice Cream Man» была продана в количестве 300 тысяч копий с отсутствием видимости вне Юга, он получил похожий успех в регионах, подписавшим с ним контракты Майкс, Тру и мистер он контролирует все аспекты их маркетинга и промоутинга и имел договор о дистрибьюции того, кого долго поддерживал нью Йоркского рэпа и Мастер П, который уже создал свою марку старомодно хип хоп путем. Затем сделал смелый футуристический ход. Он захотел сделать кинофильм, но не получил ничего, кроме скептицизма от фильм-индустрии. Работая со своим протеже-режиссером-сценаристом Муном Джонсоном, Мастер Пи создал «I'm Bought It» – грубая история наркоманской жизни в Новом Орлеане, запечатленная на видеокассету несколькими музыкальными видеоклипами и несколькими сценами, подпадающими под категорию X. Эта кассета никогда не сделала ее годной для кинотеатров, но она была феноменом домашнего видео лета 1997 года. Она была на вершине чарта продаж музыкальных видео и бросила вызов продукции Голливуда типа Джори, Магуайр для топового листа чарта видеоскэн Билборда. Хотя черные из Голливуда жаловались на отсутствие дистрибьюции мэстер Пи показал, что волевой, агрессивный черный бизнесмен может достичь своей публики вне каналов обычной дистрибьюции. Кинематографично «I'm about it» высшей степени сырой. Он не Спилберг или Скорсезе, хотя Мастер Пи показал под завязку учеником Букера Ти Вашингтона, который в эту эру корпоративного контроля делает его как бы откатом назад и визионером. Эпидемия крека, которая ошеломила Америку, ослабевала, агрессивная работа полиции, большое изменение, как это продавалось на бордюрах, было заменено продажи внутри помещений, привело к падению преступности по всей стране. В ответ на это содержание хип-хоп-культуры смягчилось. Рэп-записи с перепевами РНБ вокалистки исполняли поверх хип-хоп битов и многочисленные танцевально ориентированные записи. Времена все еще крутые для большинства черных ребят во время второго срока Билла Клинтона. Хотя существует стремление к более гуманному, менее нигилистическому, но все еще жадному, будущее было отражено в современной музыке. Хотя танцоры хип-хопа не вернулись и времени, к на своих головах, движение снова является центральным для культуры с танцорами. Гадкое и подобное появляющееся в видеоклипах и сценических шоу, добавляя энергию сексуальную привлекательность, люди потеют в дизайнерской одежде или в хорошо сделанных подделках, когда прошла мода одевать что попало. Там, где однажды правил разогрев, Nike, теперь можно надеть футболки Дольче и габана. То, что было на вершине топа, тускнеет. И позже лысые черепа были официальной одеждой игроков баскетбола. Теперь обшир, обширные волосы Алина Иверсона откинуты назад и заплетенные в косички. Это новое актуальное в выходе за волосами у спортсменов. Размышления молодых братков, следователей за ним – Когда уску, скулеры удивляются, где есть мужчины а за, с заплетенными волосами, могут ли африканцы быть далеко позади. На восходе в Калифорнии молодой Кобе Брайант почти там сафра настолько же свеж в старом хип-хоп смысле, как его игра. В музыке стилистический коллега Иверсона Данджела, душевный певец, который щеголял косичками, когда пел. Фальцетовый перебирал клавиши, которые напоминали неизмененную музыку сол. Многие чувствовали, что этот певец, который, как Иверсон, родился и рос в Вирджинии, является будущим черной музыки. Между Иверсоном Данжело, Тим Баланд, Мисси Элиот и недавним жителем Тедди Райли Вирджиния из всех мест выглядит как новый передовой рубеж. В то время как обещание «Да Анжела» остается невыполнимым. Прогнозы вокруг его карьеры задают такой настойчивый вопрос, что придет на смену хип-хопа. С 60-х музыкальные и культурные тренды возрастали и разгорались с неистовой скоростью. Пока же хип-хоп продолжает существовать. Несмотря на неопределенную либеральную риторику правления Клинтона, нищета не отступила. Образование ухудшилось, наркомания изменилась от крека до марихуаны и героина, но не понизилось, классовое размежевание в стране вопиющее. Это все страшно для социальной структуры нации, но это основной материал для создателей и потребителей передовой агрессивной культуры. Правда, то, что хип-хоп в его многих обличиях отобразил и усвоил все печали общества, настолько выразительно, что он возрос от... Выражение меньшинства до признания мейнстримом Вещи нашей нации как язык, наши стандарты, развлечения, наша сексуальность И наши ролевые модели являются несколькими вопросами На которые повлияло существенное основание хип-хопа Это определило хип-хоп просто, что он был в центре многих Ничто на повороте века не изменило это Преданность его настоящих приверженцев глубока и похожа на всю жизнь. Мейнстрим, что большинство американцев всех цветов кожи, для которых культура – это удобство и непризвание, похожи далеки, чтобы устать от него. Долговременное направление курса Америки и роли хип-хопа в нем будет понят по двум очень разным факторам. Первое – состояние души Америки. Возникает снова ли... Приверженность социальной справедливости к неполяризованной политике и старомодному обществу. Если да, такое гуманистическое движение, конечно, поменяет эту культуру, возможно, породившую музыкальное движение, такое же оптимистическое, как «Золотые дни» Матаун. Переведите дыхание. Вторым непостижимым фактором является вкус тинейджеров 21 века. Они найдут хип-хоп, артефакты везде, видеоклипы, CD, интернет, сайты, что они будут думать о них, с которой точки зрения они, похоже, будут реагировать, как подростки всегда в крайней степени реагировали на страсти их взрослых, они будут кричать «это скучно» и будут двигаться. Однажды в, тысячи, в 2005 году, 2010, 2020, все это веселье и покажется старомодным, Как кажется старомодными и биг бенда, следующее поколение может быть отвернет хип хоп для следующего культурного тренда. И по логике поп культуры они на самом деле так и сделают. Но понравится ли это им или нет, они будут знать, что однажды была Америка хип-хопа. Такое слово.